Трагический XX век отмечен двумя эпохальными явлениями мировой истории. Это, во-первых, коммунизм, превративший свободную Россию в страну, порабощенную поистине адскими силами. Второй попыткой вызвать из бездна демонические силы был Третий Рейх нацистской Германии. Что такое коммунизм? Каковы его идейные основания? Каковы истинные цели, взывавших к Люциферу? Вставай, проклятием заклеменный! Проклятие пало на древнего змея сатану первого революционера, собравшего под свои знамена легионы, отступивших от Бога. Коммунизм ассоциируется с именами Маркса, Энгельса, Ленина. Кто они были? Какие идеи вдохновляли этих титанов зла и ненависти? Обратимся к факту. Маркс, говорят нам, был глубоко человечен. Им будто бы владела одна идея — помочь угнетенным массам. Он считал, что угнетает их капитализм. Как только эта прогнившая система будет уничтожена... то после переходного периода диктатура пролетариата возникнет общество, в котором каждый на коллективных предприятиях будет трудиться по способностям и получать по потребностям. Не будет больше ни государства, подавляющего личность, ни войн, ни революций. Одно только всемирное братство народов на все времена. Чтобы добиться такого счастья, мало просто уничтожить капитализм. Маркс писал в «Критике гегельской философии права» Упразднение религии как люзорного счастья народа есть требование его действительного счастья. Критика религии есть критика той юдоли плача, священным овелом который является религия. Маркс был против религии, так как религия мешает полному воплощению коммунистических идеалов. В этом он видел единственный ответ на все мировые проблемы. Так объясняют свою позицию марксисты. Обратимся к истории жизни Маркса. Его настоящее имя – Мардахей Леви. Ради выгод общественного положения юный Мардахей Леви, несколько поколений предков которого по мужской линии были раввины, был крещен и получил имя Карл Генрих Маркс. В ранней юности Маркс стал христианином. Первая из известных нам работ Маркса называется «Единение верующих со Христом по Евангелию Паттеана». Мы находим в ней следующие прекрасные слова. Сочетание со Христом состоит в самом тесном и живом общении с Ним, в том, что мы всегда имеем Его перед глазами и в сердце своем. И проникнутые величайшей любовью к Нему обращаем в то же самое время сердца наши к нашим братьям, которых Он теснее связал с нами, за которых Он также принес Себя. В Итак, Максу было известно, по крайней мере, в юности, вследствие знакомства с христианством, каким образом люди могут братски возлюбить друг друга. Он продолжает. «Сочетание со Христом внутренне возвышает, утешает в страданиях, успокаивает и дает сердце открытое человеческой любви. Всему великому, благородному, не из-за честолюбия, не из-за стремления к славе». а только ради Христа. Эти неожиданные свидетельства о юном Марксе можно обнаружить в Третьей книге архива Маркса и Энгельса, ирденном под редакцией Рязанова в 1927 году в СССР. Когда он окончил гимназию, в его характеристике под рубрикой «Религиозные познания» было записано Его знания христианского вероучения и нравоучения довольно ясны и обоснованы, и он до известной степени знает историю христианской церкви. Вскоре после получения этого аттестата в его жизни происходит нечто таинственное. Еще задолго до того, как Моисей Гец в 1841 году привел его к социалистическим убеждениям, маркс стал глубоко и страстно антирелигиозным человеком. Этот образ стал проявляться в нем еще в студенческие годы. В одном из своих стихотворений он писал «Я жажду отмстить тому, кто правит свыше». Значит, он был убежден, что правящий свыше существует. Он спорил с ним, хотя Бог не причинил ему никакого зла. Чем же была вызвана эта лютая ненависть к Богу? Личные мотивы нам неизвестны. Не был ли Маркс в этом вызывающем заявлении всего лишь рупором кого-то другого? В том возрасте, когда любой нормальный юноша увлечен прекрасными мечтами о делании добра, у него вырываются такие строги. Из стихотворения заклинания впавшего в отчаяние. «Мне не осталось ничего, кроме мести. Я высоко воздвигну мой престол». Холодный и ужасный будет его вершина, основание его суеверная дрожь. Церемонимейстер, самая чёрная агония. Кто посмотрит страхом взором, Отвернется, смертельно побледнев и онемев, охваченный слепой и холодной смертью. Слова: "Я воздвигну себе престол", и признание, что от сидящего на престоле будут исходить только страх и агония. напоминают гордую похвальгу Люцифера. «Взойду на небо! Выше звезд Божьих вознесу престол мой!» Это мы узнаем из пророчества исаи 14 глава, 13 стих. Разгадка ненависти к Богу В малоизвестной поэме, написанной Марксом также в его студенческие годы. Поэма называется «Эуланим». Характерно, что «Эуланим» Это искажение священного имени, анаграмма Эммануила, библейского имени Иисуса Христа, означающего по-еврейски «с нами Бог». Подобные искажения имен считаются весьма эффективными в черной магии. Понять драму Эвланем можно лишь познакомившись с еще одним странным признанием Маркса, который он сделал ранее в стихотворении «Скрипач». Адские испарения поднимаются и наполняют мой мозг до тех пор, пока не сойду с ума и сердцем в корне не переменится. Видишь этот меч? Князь тьмы продал его мне. Эти строки приобретают особое значение, если знать, что в ритуалах высшего посвящения в Станинский культ кандидату продается заколдованный меч, гарантирующий ему успех. Он платит за него, подписывая кровью, взятой из его вен, договор, по которому его душа будет принадлежать сатане после его смерти. Теперь обратимся к содержанию поэмы «Иуланим». «Все сильнее и смелее я играю танец смерти, и они тоже. Иуланим, Иуланим, это имя звучит как смерть, звучит, пока не замрет в жалких корчах». Скоро я прижму вечность к моей груди и диким воплем изреку проклятия всему человечеству. Члены секты сатанистов — не материалисты. Они верят в загробную жизнь. Эуланим, личность устами которой говорит Маркс, Христос, наоборот, то есть антихрист, не отрицает существование загробной жизни. Он признает ее. Но только как жизнь — исполненную ненависти в высшей степени. Что произошло с молодым Марксом? В юности у него были христианские убеждения, но только на словах? Переписка его с отцом свидетельствует о трате им крупных денежных сумм на развлечения и непрерывных ссорах с родителями. Вероятнее всего, что именно в это время Марксы знакомятся с учением сатанизма. В драме «Эуланим» Маркс фактически делает то же, что и дьявол. Он предает все человечеству проклятию. Роберт Пейн, исследовавший судьбу основоположника коммунизма, пишет в своей работе Карл Маркс. «Эуланим — вероятно, единственная драма в мире, в которой все действующие лица уверены в своей порочности и щеголяют ею, как на празднике В этой драме нет белого и черного. В ней все и все...» обнаруживает черты характерами Фистофеля. Все участники ее демоничны, порочны и обречены на гибель. Когда Маркс писал эту поэму, ему было всего лишь 18 лет. Программа его жизни уже вполне установилась. Здесь не было и речи о служении человечеству, пролетариату или социализму. Он хотел разрушить мир, хотел воздвигнуть себе престол, основанием которого... Были бы человеческие содрогания. На этой стадии формирования взглядов Маркса обращает на себя внимание некоторые загадочные места в переписке его с отцом. Так в письме от 10 ноября 1837 года сын пишет «Завеса спала, моя святая святых была опустошена, необходимо было поместить туда новых богов». Какие же новые боги заняли место Христа? Отец отвечал сыну 10 февраля 1838 года. Я не настаивал на объяснении таинственного дела. Что это было за таинственное дело? До сих пор ни один биограф не может объяснить эти загадочные слова. В своем стихотворении «Бледная девочка» Маркс пишет «Я утратил небо и прекрасно знаю это». Моя душа, некогда верная Богу, предопределена теперь для ада. Комментарии излишни. Итак, Маркс был человеком, купившим меч у Князя Тьмы ценой своей души. Он объявил своей целью увлечь все человечество в бездну. Действительно ли Маркс купил меч у Сатаны? Его дочь Леонора написала книгу под названием «Мавр и генерал. Воспоминания о Марксе и Энгельсе». Она сообщает, что Маркс рассказывал ей и ее сестре много историй, когда они были еще детьми. Одна, которая ей больше всего нравилась, была о неком Гансе Рекле. Эта история длилась много месяцев и никогда не кончалась. Ганс Рекле был волшебник, у которого был игрушечный магазин и куча долгов». И хотя он был волшебником, однако постоянно нуждался в деньгах. Поэтому, вопреки своему желанию, он был вынужден продать все свои прекрасные вещи одну за другой дьяволу. Некоторые похождения были столь ужасны, что у нас волосы поднимались дыбом на голове. Нормально ли это, чтобы отец рассказывал своим маленьким детям столь ужасные истории о продаже самых дорогих сердцу вещей сатане? Биограф Маркса Роберт Пейн в своей книге «Маркс» тоже подробно рассказывает со слов Элеоноры о том, как несчастный волшебник Рекли неохотно продавал свои игрушки, удерживая их до последней минуты. Но связанный договором с дьяволом, он не мог избежать этого. Роберт Пейн комментирует, едва ли можно сомневаться в том, что эти бесконечные истории были автобиографическими. У Маркса был демонический взгляд на мир, и он обладал демонской злобой. Порой казалось, что он отдавал отчет в том, что совершает работу дьявола. Когда Маркс заканчивал «Эуланем» и другие произведения, в которых содержатся признания о заключении пакта с сатаной, он и не думал о социализме. Он даже боролся с ним. Маркс был редактором немецкого журнала «Рейнская газета». который не признавал даже теоретической ценности за коммунистическими идеями в их нынешнем виде, тем более возможности их практического проведения в жизнь. Рейнская газета в это время напечатала буквально следующее. Попытки масс воплотить коммунистические идеи в жизнь, как только они станут опасными, могут быть остановлены пушками. В те годы Маркс познакомился с неким Моисеем Гессом. человеком, сыгравшим самую важную роль в его жизни, заставившим его принять социалистический идеал. Чтобы сделать картину более полной, скажем еще несколько слов о Моисея человеке, обратившем Маркса и Энгельса в социализм. В Израиле есть гробница, на которой можно прочесть следующие слова. «Моисей Гесс». Основатель германской социал-демократической партии. В своем красном катехизисе для немецкого народа Гесс писал, что черно, черно духовенство Эти богословы худшие аристократы. Поп учит князей порабощать людей во имя Божие. Во-вторых, он учит народ позволять порабощать себя и эксплуатировать во имя Божие.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 Когда рабочие добьются победы в своей стране, они должны помочь своим братьям и в остальном мире. Такова была религия Гесса. Гесс, основатель современного социализма, основал также и совершенно другое движение – сионизм. Он, учивший Маркса важности классовой борьбы, написал в своей книге «Рим и Иерусалим» в 1862 году следующие удивительные слова. «Прежде всего...» Расовая борьба. Борьба классов второстепенна. Гест создает сионизм расовой борьбы, навязывая борьбу с теми, кто не принадлежит к еврейской расе. Моисей Гест претендует на Иерусалим для евреев, но без Иисуса Христа, царя иудейского. Что ему до Христа? Он пишет... Каждый еврей имеет в себе задатки Мессии. Каждая еврейка — задатки, скорбящей Бога Матери. Почему в таком случае он не сделал из еврея Маркса Мессию, богоизбранного человека? Для Гесса Иисус — это, как он пишет, еврей, которого язычники обоготворили как своего спасителя. По Гессу евреи не нуждаются в нем для самих себя. Гесс — Не желает быть спасенным. И стремление к личной святости в человеке называет индо-германским. Целью евреев, по его мнению, должно быть мессианское государство. Переделка мира согласно божественному плану. Это значит, исходя из красного катехизиса, произвести социалистическую революцию, используя для этого расовую и классовую борьбу. Моисей Гетц. который возложил на своего идола задачу покончить со средневековой религией и заменить ее религией социалистической революции, пишет удивительные слова. «Меня всегда назидали еврейские молитвы». «Какие же молитвы произносят те, которые называют религию опиумом для народа?» Моисей Гесс преподал Марксу социализм, прочно связанный с интернационализмом. Маркс пишет в коммунистическом манифесте, что у пролетариата нет отечества. В своем красном катехизисе Гесс насмехается над немецкими представлениями о родине. Он сделал бы то же самое с патриотическими чувствами у любого другого европейского народа. Гесс критиковал Эрфуртскую программу социал-демократической партии как раз и за ее безоговорочное признание национального принципа. Но Гесс...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 еврейским патриотом. Можно было бы добавить, что Гесс был не только идеологом и основателем марксизма и человеком, который пытался создать богоборческий сионизм, но также и предшественником богословия революции, Всемирного Совета Церквей и новых тенденций в католицизме, говорящих о спасении без Христа. Богословие революции есть одно из направлений католического богословия. Особое распространение, получившее в Латинской Америке в 70-х и 80-х годах нашего столетия. Любопытно откровение одного из либеральных англиканских теологов. Пастор Астерайхер публично во время проповеди произнес, «Сто лет назад не были пустой болтовнёй слова. Религия – опиум для народа». Мы, члены тела Христова, смиренно покаявшись, должны признать, что находимся в глубоком долгу перед каждым коммунистом. Эти поразительные для любого христианина призывы появились в 1969 году на страницах лондонского сборника «Проповедь у источника Святой Марии». Но вернемся к Моисею Гессу. Один и тот же человек, Моисей гес почти никому не был глашатым трех сатанинских движений – коммунизма, сионизма и богословия революции. Еврейская религия – единственная религия, которую Гес глубоко уважает. Он пишет, «Наша религия, иудаизм, имеет своей исходной точкой энтузиазм расы, которая со времени своего появления на авансцене истории – предвидело конечные цели человечества, и которой было дано пред знаменовании мессианского времени. То время, которое Герс называет мессианским, это время победы Всемирной Социалистической Революции. Он пишет «Наш Бог — ничто иное, как человеческая раса, объединенная любовью». Путь к достижению такого единения – социалистической революции, в которой десятки миллионов будут замучены и уничтожены. Только поняв Моисея Гесса, человека, повлиявшего на Маркса, Энгельса и Бакунина, трех основателей первого интернационала, можно понять сатанинские глубины коммунизма, пишет в своем исследовании Маркс прежде марксизма Мак Левон. Человек, убедивший Энгельса стать коммунистом, был все тот же Моисей Гесс, который до него убедил Маркс. Гесс писал после встречи с Энгельсом в Кельне. «Он покинул меня сверхревностным коммунистом». «Так я творю опустошение». «Творю опустошение». Не это ли было высшей целью в жизни Гесса? «Это главная цель. И Люцифера». Поскольку мы упомянули Энгельса, скажем несколько слов и о нем. Энгельс вырос в набожной семье и в юности писал прекрасные духовные стихи. Трагедия Энгельс развивается дальше и глубже, чем у Маркса. Взять хотя бы замечательное стихотворение, написанное в юности человеком, который впоследствии стал самым усердным сообщником Маркса в уничтожении религии. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!» сойди со своего престола и спаси мою душу, упреди в своей благодати, в блеске своего отеческого величия дай мне склониться пред тобою. Полна любви и величия, без печали та радость, с которой мы восхваляем нашего Спасителя». Мы не знаем обстоятельств, при которых он потерял веру, но после своего знакомства с Марксом Энгельс писал о нем следующее. Кто это несется следом с диким неистовством, охваченный бешенством, как бы стремясь ухватить далекий полог неба и стянуть его на землю? Он вытягивает руки, высоко в воздух сжат злобный кулак. Он неистовствует без устали, будто десять тысяч бесов вцепились ему в волосы. Сомневаться в христианстве Энгельс начал после чтения книги либерального богослова Бруна Бауэра. Кем же был Бауэр, либеральный богослов, сыгравший решающую роль в разрушении христианской веры у Энгельса и укреплявший Маркса в новом безбожном образе жизни? Достаточно прочесть, что писал Бруно Бауэр своему другу Арнольду Руге 6 декабря 1841 года, который в то же время был другом Маркса и Энгельса. Я читаю здесь в университете лекции перед большой аудиторией. Мой дух богохульства будет удовлетворен лишь тогда, когда мне позволят проповедовать открыто, в качестве профессора, атеистическую систему. Георг Юнг пишет, если Маркс, Бруно Бауэр и Фейербах соединятся, чтобы основать богословско-политический журнал, Богу лучше окружить себя всеми своими ангелами и начать оплакывать себя, потому что эта троица непременно прогонит его с неба. Энгельс не нашел пути возвращения к Богу и примкнул к тому, кого сам назвал чудовищем, одержимым тысячу бесов. После того, как Гесс убедил Маркса и Энгельса в истинности социалистической идеи, провыгласив с самого начала, что ее целью является нанесение последнего удара средневековой религии, его друг Юнг выразился еще более ясно. Маркс прогонит Бога с небес В его жизни произошли ужасающие перемены. Арнольд Кюнсли в своей книге «Маркс. Психография» сообщает историю самоубийств двух дочерей и зятя Маркса. Дочь Лаура, жена социалиста Лафарго, похоронила троих своих детей, а потом вместе с мужем покончила жизнь самоубийством. Другая дочь Элеонора решила со своим мужем сделать то же самое, но тот в последнюю минуту отказался, а она умерла. Здесь надо заметить, что трое первых детей Маркса умерли от недоедания. Семьи сатанистов находятся под проклятием. У всех сатанистов беспорядочная личная жизнь Маркс не составляет исключения. Маркс не чувствовал себя обязанным работать для материального обеспечения семьи, хотя легко мог бы делать это уже с помощью одного только превосходного знания языков. Он жил под датчиками Энгельса. За свою жизнь Маркс получил от Энгельса приблизительно 6 миллионов французских франков золотом, данный институту Маркса Энгельса. У него был незаконно рожденный ребенок от служанки. Позднее он приписал этого ребенка Энгельсу, который согласился участвовать в этой комедии. Он много пил. Рязанов, бывший директор института Маркса Энгельса в Москве, признает этот факт в своей книге «Раза». Карл Маркс как мыслитель, человек и революционер. Рольф Бауэр, биограф Маркса, описывает расточительность Маркса в своей книге «Гений и богатство». Будучи студентом в Берлине, сынок получал от папы карманных денег 700 талеров в год. Эта сумма была колоссальной, ибо в то время только 5% населения Германии получали более 300 талеров в год. Маркс всегда страстно желал получить наследство. Когда один его дядя был при смерти, он писал, «Если собака умрет, я вылезу из нищеты». Энгельс отвечал на это, «Я поздравляю тебя с болезнью, мешающей тебе получить наследство, и надеюсь, что катастрофа не замедлит». «Когда собака умер...» Маркс писал 8 марта 1855 года, «Весьма радостное событие. Вчера нам сообщили о смерти 90-летнего дяди моей жены». Моя жена получит приблизительно 100 фунтов стерлингов. Могло бы быть и больше, если бы старый пес не оставил часть денег со своей экономки. У него не находилось никаких нежных чувств, и для людей, бывших ему гораздо ближе, чем дядя. Он не разговаривал со своей матерью. В декабре 1863 года, во время болезни, он писал Энгельсу. «Два часа тому назад пришла телеграмма, сообщавшая мне, что моя мать умерла». Я был одной ногой уже в могиле. Я нужен больше, чем старуха. Это все, что он нашелся сказать о смерти матери. Портрет пламенного борца за счастье человечества дополняют характерные свидетельства его переписки с Энгельсом. Из писем Маркса к Энгельсу. «Старик твой сволочь, и с моей старухой ничего нельзя поделать, пока я сам не сяду ей на шею». Маркс Энгельсу о пролетариате. Он, пролетариат, вынужден защищать меня от той бешеной ненависти, которую питают ко мне рабочие, то есть болваны. Энгельс Марксу о народе. Любить нас никогда не будет демократическая, красная или коммунистическая чернь. Маркс Энгельсу о демократии. Стая новой демократической сволочи. Демократические собаки и либеральный негодяй. Энгельс Марксу. Какое значение имеет партия, то есть банда ослов, слеповерящих нас? Воистину, мы ничего не потеряем от того, что нас перестанут считать адекватным выражением тех ограниченных собак, с которыми нас свели вместе последние годы. Маркс Энгельсу. У меня ни одна душа не бывает, и это меня радует, ибо... «Долбанное человечество может меня задолбать, сволочь!» «Привет, твой Карл Маркс». Маркс проигрывал много денег на бирже. Будучи экономистом, он почему-то умел только терять деньги. Участник революции 1848 года, лейтенант Чехов, проводивший ночи в попойках с Марксом, заметил, что самолюбование поглотило все то хорошее, что в нем когда-то было. Маркс не любил человечество. Маццини, который хорошо знал его, писал, что в нем был дух разрушения. Его сердце разрывалось скорее от ненависти, чем от любви к людям, пишет фриц Радоц в своей книге «Карл Маркс». Свидетельств современников Маркса, опровергающих это, нет. Любящий всех людей Маркс – это миф, планомерно и тщательно созданный уже после его смерти. Любимым ребенком Маркса была Элеонора. Он называл ее Тусси и часто говорил туси это я». С благосклонного разрешения Маркса Элеонора вышла замуж за Эдуарда Эвелинга, друга, ани безант одной из основоположниц теософии. Теософия — религиозное учение, возникшее в XIX веке и провозглашавшее, что познание неизвестного божества осуществляется через оккультные доктрины. Эвелинг — взять Маркса читал лекции на тему «Низость Бога». Это как раз и делали сатанисты. У них нет отрицания существования Бога, как у атеистов. Сатанисты могут отрицать существование Бога лишь для отвода глаз. На деле же они знают, что Бог есть и верят в это, но описывают Бога как низкое и подлое существо. Послушаем. Какие теософские стихи регулярно читались в доме Маркса? Это позволит там почувствовать духовную атмосферу его дома. «Мои стихи, необузданные и дерзновенные, да вознесутся к тебе, о сатана, царь Пира. Прочь с твоим кроплением, священник, и твоим заунывным пением, ибо никогда, о священник, сатана не будет стоять за тобой». Твое дыхание, о сатана, вдохновляет мои стихи. Твоя молния потрясает умы. Сатана милостив. Подобно урагану с распростертыми крыльями он проносится. О народы, великий сатана!» Это стихотворение Эвелинга. Многочисленные факты такого рода из семейной жизни Маркса сообщает Татфорд на странице своей работы о Марксе Князь тьмы. Связь между марксизмом и теософией не случайна. Теософия распространила на Западе принесённые из Индии учение о несуществовании отдельной души. То, чего не добилась теософия убеждения, марксизм добивается плетью. Он обезличивает человека, превращает его в робота, подчинённого государству. Но об этом речь впереди.